Уэйда, королева эльфов Вечного Леса! Ты замыслила поистине невероятное!» — думала Нета отстраненно наблюдая за суетящимися эльфами. Уже целую неделю, забыв обо всем, Нарницы и Вейды готовили небывалое заклинание. Место выбрали в глубине Нарна. Перешедшие на сторону Анетта полки встали лагерем на лесной окраине, там, где лежали принявшие руку темных эльфов деревни землепашцев-людей. С севера все еще подтягивались отставшие сотни бредущих от опустевших руин Черной башни. Ведь после ее взятия прошло совсем немного времени, чуть больше двух месяцев. Трудно поверить, сколько всего случилось за эти две недели. У это начинало кружиться голова, когда он пытался окинуть событие одним взглядом. Тогда он открывал книжечку, четвертушку пергаментного листа, переплетённую чёрной кожей. Сосредотачивался, и его стило оставляло на пергаменте строчки чётких, хорошо видимых даже в густом сумраке букв. Этим письменам не страшны ни сырость, ни время. А удалить их с пергамента сможет только маг, знающий подобающее заклинание. Этот дневник сохранится, несмотря ни на что. Новые поколения магов Ардоса должны узнать всю правду о войне с разрушителем и об осаде Черной Башни, о том, какой совершенно неожиданный оборот приняли эти события позже. Работа помогала забыться, не думать о том, что, быть может, никаких новых поколений магов Ардоса может вообще не появиться. Если права Вейды от второго пришествия спасителя в Авиал, их отделяют считанные месяцы, если не недели. Вдобавок приходилось вникать в совершенно незнакомую и непонятную магию эльфов. Нарн, как известно, частенько посылал свою молодежь учиться в человеческую академию. Однако из вечного леса никогда не поступило ни одного студиозуса. Разбирать причудливое обращение к самым разнообразным природным силам оказалось непросто, несмотря на то, что сам Анетта был стихийным магом. Но традиция рассматривала каждое из первоначал как нечто единое и неделимое. Эльфы же нашли способы говорить, как они выражались. Не совсем воздухом сразу, а с каждым, к примеру, ветерком по отдельности. это никогда раньше не бывала в глубинах Норнийского леса. В Академии также очень мало знали о подаенных камнях. Даже учившиеся в Ордосе эльфы Нарна не отличались болтливостью. А сейчас вот они, эльфийские камни. Четырехгранный обелиск цвета запекшейся крови и странные отблески играют на его отполированных боках, несмотря на то, что сейчас ночь, а луна закрыта тучами. Вокруг целый лагерь нарнийских чародеев. Они, похоже, собрали всех, кого только могли, а вдобавок совершили и вовсе небывалое. Открыли путь в Нарн своим извечным противникам эльфам весны, обитателям вечного леса. Отданных королевы Вейды уже собралось до сотни, и они продолжали пребывать. В Эгесте, по их рассказам, творился полный хаос. Отряд инквизиторов бестолково метались туда-сюда, но в открытую атаковать мятежников не решались. Ходили слухи, что все лучшие полки святых братьев схватились с разрушителем где-то на мекамской границе, что случилась жуткая резня, что он и разрушитель побил-покалечил неисчислимые тысячи, что он движется дальше на север» ведя с собою полчища подъятых им мертвецов. Что все погосты на его пути разорены, что поистине настают последние дни. «Вот видите, мой дорогой маг», — говорила осунувшаяся, спавшая с лица в чародею, «все идет, как я и говорила. Распри, война, страшный неведомый разрушитель». «Армия голодных зомби, церкви переполнены молящимися, прииди, спаси и оборони! А ему только этого и надо!» Тогда не проще было бы выступить всей соединенной силой против разрушителя, уничтожить его войско, успокоить бедных поселян. «Ну что вы, милорд ректор, право же, я удивляюсь вашему прекраснодушию. У подобных сущностей, как Спаситель, всегда есть множество планов и множество средств их выполнения. Выступим мы против Разрушителя, а он исчезнет, сгинет как морок, чтобы потом появиться в совершенно другом месте». Спаситель не допустит его гибели, он ему необходим, как нам воздух. Интересный вывод, Ваше Величество. Ничего особо интересного. Он на самом деле сам очевиден. На пользу Спасителя усердно трудятся такие непримиримые противники, как Западная Тьма и Аркинская Инквизиция. Как же так? Я своими ушами слышал вашу теорию что инквизицию напротив помогает нам держаться против него. Совершенно верно, милорд ректор. Искореняя так называемых грешников и еретиков, святые братья отдаляют его приход. Но, устроив грандиозную охоту за разрушителем, Аркиен оказался в заложниках собственной политики. Вместо утешения страстей серы их раздувают, волнуют несчастных обывателей, сеют страх и отчаяние. Молитесь, усерднее больше дольше, просите у него даровать нам победу над разрушителем, а бедолаги рады расшибать лбы. Так что не все тут так просто, мой дорогой маг. Вейда уходила, а Анетта хватался за свой дневник. Он, помимо всего прочего, помогал в эти дни хоть чуть-чуть разжать железные тиски тяжкой, незнакомой раньше милорду-ректору тоски. Тоски, поисчезнувшие мигание. «Она жива!» — тысячный раз повторял себе Анета «Я бы почувствовал, понял». Увидел бы во сне, она подала бы весть, умирая, она не ушла бы просто так, не завещав мне память и месть. А раз ее прощание я так и не дождался, значит, Мэг жива и, скорее всего, в Аркине, хотя то исчезновение Тлау наводит на размышления. Собственно говоря, размышления эти были весьма просты. А не заполучил ли преподобный отец-экзекутор доступа на тонкие пути, которыми и ускользнул тогда, не оставив и малейшего следа? В таком случае хозяйка волшебного двора могла оказаться где угодно, даже в пределах империи клишней. хотя об этом Анета боялся даже и помыслить. Несколько раз он подумывал о том, чтобы тряхнуть старино и вплотную заняться настоящими заклятиями поиска. Они отыскали бы Мегану даже на дне морском. Правда, с головой выдав бы его Аннетта ее пленителем. «Трус!» — клял себя ректор Академии Высокого Волшебства. «У тебя всегда найдутся резоны ничего не делать и сберегать покой своей драгоценной персоны. Вот сейчас, мол, нельзя привлекать внимание к приготовлениям Вейда, Шуары и Айлин. Нельзя, дескать, чтобы сюда нагрянула целая армия святых братьев и устроила побоище. Или того хуже заявились выкормыши Бреннера». И все это правильно, разумно, логично, а вот Мак каждый день, каждый час ждет от тебя помощи, ждет, что ее спасут. Ей в голову прийти не сможет, что меня остановят какие-то там высшие соображения, а я, я, я! Он скричал зубами, грыз ногти и мало что не кидался на окружающие его шатер деревья в кровь разбивая кулаки о неподатливую кору, но ничего не делал. Высшие соображения брали-таки верх. «Только бы этот дурачок не стал играть в благородного рыцаря и не полез меня спасать!» — думала Меган, стоя среди бормочущих молитвы монашек на очередном богослужении. — С него ведь станется, хоть и ректор, а внутри настоящий мальчишка, из тех, кому до старости двенадцать и не больше. Клетка, где меня держат, конечно, золотая, но вот ограда у нее нечитайным крепостям. Он не должен... «Не имеет права лезть сюда, подвергать опасности все нами задуманное. Хотелось бы мне получить доказательство его любви? Нет, не хотелось бы, и я не лукавлю с собой. Столько усилий и его, и моих, и тех, кто пошел за нами! Столько опасностей, боев, поражений и побед! Нельзя бросать все это ради меня!» Наверное, я неправильная женщина. Наверное, я слишком долго приказывала сильным и храбрым мужчинам. Так что, в конце концов, даже думать стала так же, как и они. Нет, воин, попав за решетку, не льет слезы и не ждет спасения. Он добивается его сам. Легко сказать, да трудно сделать. Тут же следовало возражение и... И все равно из ночи в ночь Мегане снилось одно и то же. Подходящий к монастырским воротам Анета, его грозно поднятый белый посох, яростный поток света, вырывающийся из сияющего адаманта в навершии и... Горящие стены постылой темницы, в ужасе разбегающиеся послушницы и гордая настоятельница, валяющаяся у ног любимого, молящая пощаде, предлагающая себя в качестве платы, отчего он, конечно же, с негодованием отказывается. А потом Мегана просыпалась и вновь с упорством одержимой твердила себе «Только бы он не полез меня спасать, только бы не полез». Скрупулезно, следуя монастырскому распорядку, она в то же время не прекращала искать путь к освобождению. И чем дальше, тем тверже понимала, обычные способы тут не годятся. «Значит, прибегнем к необычным!» — шептала себе Мегана. Беседы с госпожой-настоятельницей тем временем продолжались, и с каждым разом становились все откровеннее и откровеннее. Что может пронять эту властолюбицу, невесть, как оказавшуюся в забытой спасителем глуши? Скорее всего, ее саму сослали сюда за какие-то прегрешения. Чего можно достичь в этом захолустье, да еще и с пиратами под боком? Ей недостает интриг всего этого закулисья любой власти, неважно светской или церковной». Недостает чувства значимости Хочется повелевать не только запуганными робкими послушницами Ну и, конечно, мужчины Э, вон как глаза блестят Да и собой, мать-настоятельница, очень даже хороша Ей бы романы крутить, сердца разбивать Чтобы поклонники ради нее на дуэлях дрались И чтоб со смертельным исходом Не верю что она от всего этого добровольно отказалась. Попробуем ее разговорить. «Зейта, подай чай, и можешь быть свободно. «Да, мать-настоятельница», — смиренно ответила девушка. Дождалась снисходительного благословения и бесшумно, как хорошо вышкаленная горничная какого-нибудь патрицианского дома в Эбине выскользнула за дверь. «Я давно мечтала вот так, запросто, беседовать, когда захочешь с кем-нибудь из прославленного волшебного двора». Настоятельница пригубила чай. «Восхитительно! Зейта превзошла саму себя. Попробуй, Мэг. Ее собственный сбор — тридцать три травы. Даже я все не перечислю». «Благодарю», — коротко кивнула Мегана. Действительно превосходный вкус. Они сидели за изящно сервированным низким столиком в личных покоях настоятельницы. Над серебряными самоварчиками поднимался пар. «Итак», — настоятельница сплела пальцы рук, положила на них подбородок. «Могущественная Мегана, хозяйка волшебного двора, давно хочу спросить тебя». Не помогли ли покой и умиротворение сего места прийти к миру и согласию с собственной душой? «Да, мать-настоятельница», — прежним голосом, элегантно поднося к губам изящную чашку, проворковала чародейка. «Здесь поистине место успокоения. После всех бурь и тревог нашего мира...» «Отрадно, отрадно. Но я хотела спросить тебя о другом, о черной башне и разрушителе. Знаю, такая тема может оказаться для тебя не душеполезна, вновь возбудив утихшие было страсти, и потому в прошлые наши встречи я избегала ее. Но святая церковь должна знать все. О чем же поведать? Наконец-то настоятельница заговорила о том, что ее действительно волнует. «Мы столкнулись с разрушителем в открытом бою, но...» Меган развела руками. «Ни та, ни другая сторона не одержала решительной победы. Нам не удалось уничтожить его самого, ему не удалось уничтожить нас. Однако он вырвался из кольца и скрылся». «Следовательно, может считать это своим успехом?» «Наверное», — с самой любезной улыбкой согласилась Мегана. «И что же произошло потом?» «Ты, Мэг, произносила какие-то слова. Я их, признаться, не очень поняла. Ты только пришла в себя. Потрясение, шок». «Лукавиш», — подумала чародейка, — «все ты отлично помнишь». Это тебя и интересует, почему считавшиеся ручными маги Ордоса и волшебного двора, никогда не лезшие наперекор воле святых братьев, вдруг замыслили мятеж? Преподобный отец Итлау отдал приказы, которые я расценила как стремление подставить магов под удар разрушителя, выведя из-под него самих инквизиторов. Настоятельница кивнула. — Я слышал это. А теперь, пожалуйста, расскажи подробнее, ничего не опуская. Миганна усмехнулась про себя. — Ничего не опуская? Это, пожалуйста. Правду говорить легко и приятно. Она вздохнула и начала. Ее слушали внимательно, не перебивали. Несколько раз обновляли темный отвар в чашечках. Мегана прихлебывала, почти не чувствуя терпкого вкуса. Она дошла до того момента, когда разрушители и сошлись один на один, когда в двери забарабанили. Не тихонечко поскреблись, как только и дерзали послушницы, в створки колотили и кулаками и ногами. Что там еще такое? скривилась настоятельница. Некрасивое лицо сделалось внезапно неприятно злобным. «Кого-то розгами сегодня выразумлять придется!» Вялое движение белой руки засов отодвинулся сам собой. Влетела Зейта, бледнее смерти, растрепанные глаза на выкате. «В чем дело?» — ледяным тоном осведомилась собеседница Меганы. «Почему ты... святая мать?» выкрикнула девушка, падая на колени, как подкошенная. «Образ! Спасителев!» Кровью заплакал. Теперь уже настала очередь побледнеть настоятельницы. «Собери всех сестер!» Холеные руки схватились с зеркального комода, лежавший там, словно безделушка, косой крест на цепочке вишневых четок. «Мегана, иди за мной!» Волшебница молча поднялась. Ей не требовалось объяснять, что случилось. Она все-таки долго оставалась верной дщерью Спасителя. Источающий кровь образ — верный признак великих бедствий и потрясений. Предания говорили, что так будет возвещено о скором его возвращении. И действительно, хроники не раз говорили о заплакавших образах. Но никогда эти слезы не были кровавыми. Всегда тихий, благочинный двор обители наполнился бестолково мечущимися в разные стороны монашками. Кто-то молился, упав на колени прямо возле цветника и даже не сняв выпачканных землей рабочих рукавиц. Кто-то истерично рыдал, одна из послушниц даже билась в падучий, и ей что-то засовывали в рот трое других. «Спокойно!» — гаркнула мать-настоятельница так что заставило бы устыдиться даже бывалого капитана с пиратской галеры. «Все за мной, сестры! Все за мной! в храм! За мной!» В полутемной монастырской церкви не горела ни одна свеча. «Как допустили!» — рявкнула настоятельница. Двое монашек подле нее немедленно хлопнулись в обморок. «Не виновата мы, матушка!» — запинаясь, принялась оправдываться почему-то все та же Зейта сами собой свечи погасли не иначе как знамение знамение это не твоего ума дело огня суда не медлям появились факелы одна за другой стали загораться многочисленные толстые свечи тьма медленно отступала под натиском тусклого света вот вот матушка сами извольте удостовериться бормотала зейта пытаясь Поддерживать свою патронессу под локоток. Та досадливо отбросила ее руку. «Мегана, держись поближе!» Центральное место в иконостасе занимал огромный древний образ спасителя. Его изобразили скормно глядящим на город, полный муравьиного размера людишек. Мегана не могла не узнать спасителя взирающего. Бесчисленные списки с этого оригинала можно было встретить в любой, даже самой захудалой церквушке. Из нарисованных глаз на образе одна за другой бежали алого цвета капли. «Магия!» — мелькнула у Меганы первая мысль. «Ну, чего вылупились?» — продолжала командовать настоятельница. «Се на колени и помилуй меня гнева твоего! Двадцать раз все вместе начали!» Растерянным монашкам отдали прямой и понятный приказ, больше им ничего и не требовалось. Они дружно бухнулись на пол и затянули молитву, затянули стройно, несмотря ни на что. — Подойдем ближе, игана — Кто-нибудь, слезы его всклянятся, собирайте, дуры! Сразу трое монашек метнулись к анастасу Смотри, мак смотри внимательнее! — Микромка проговорила настойчивее, останавливаясь возле самого образа: "Смотри внимательней, скажи, что ты чувствуешь?" "Ничего не чувствую, святая мать", дисциплинированно доложила хозяйка волшебного двора. "И не могу тут ничего чувствовать, или забыли вы о мерах, предпринятых преподобным отцом Иппао?" "Не забыла", буркнула та. "Погоди, сейчас «Ну, а теперь?» Мегана не выдержала, глухо застонала сквозь сжатые зубы. Вернувшееся тепло магия растекалась по жилам, проникая в каждую клеточку. Превеликие силы! Как я могла жить-то без этого?» «Ну?» Мегана с трудом заставила себя взглянуть прямо на образ. Кровь, капающая из уголков нарисованных глаз. Капли словно появляются из ничего, они не проходят сквозь дерево основы, и они источают гнев, горячую пышущую ярость. Мегане показалось, что, попади, такая капля на обнаженную кожу прожжет насквозь и плоти кости. Возле пола ползали на четвереньках монашки — старательно пытаясь поймать скатывающиеся тяжелые капли узкими горлышками прозрачных склянок. — Это... это чистая магия, — с трудом проговорила Мегана. Голова у нее до сих пор кружилась. — Эликсир... эликсир гнева, презрения, жажда возмездия. — Кровь гнева его! Шепотом пробормотала настоятельница. Бледность разливалась по ее щекам все шире и шире. Я знала, но хотела, чтобы ты тоже сказала. Со стороны виднее. Монашки тянули молитву, голоса у многих срывались. — Я попытаюсь увидеть больше, — решительно сказала Мегана. — Проникнуть дальше. Решительно отодвинув настоятельницу в сторону, хозяйка волшебного двора закрыла глаза и сосредоточилась. Да, это кровь гнева его. Ее видно и сквозь зажмуренные веки. Или, вернее, поправила себя Мегана, это нечто, называемое в священном предании кровью гнева. Собственно, откуда следует что ее появление означает именно близость второго пришествия. Заклинания сами собой выстраивались в стройные цепи. «У нее может не быть посоха, так и остался в лагере у Анетта, но умения и памяти никто не отберет». «Собирайте побольше», — распорядилась она, но монашки и так старались изо всех сил. «У вас тут случайно не найдется алхимического кабинета?» «Найдется! Это вовсе не случайно!» Облизнув губы, торопливо кивнула настоятельница. «Тогда покажите дорогу и дайте хоть одну склянку. Не дрожите над ней, словно наседка!» Растерявшаяся монахиня выпустила из рук заполненную алым скляницу. Сердце Мегана отчаянно колотилось. «Вот он! Шанс!» «Только не надо дергаться!» Только спокойнее, тщательнее, аккуратнее. Не спугнуть. Не дать повода вновь привести в действие негаторы. Алхимический кабинет оказался очень-очень неплох. Имелось все необходимое. Горелки, аппараты для перегонки, тигли, закрытые печи, приспособления для получения легкого и горючего газа. И так далее и тому подобное. Мигана с удовольствием окинула взглядом заставленные снадобьями полки, бутыли с притертыми пробками их содержимое всех цветов радуги. Решите мне пятерых монашек по толковии. Есть такие, кто бы знал начал алхимии. Найдутся, кивнула настоятельница и зашепталась с верной Зейтой, за нею по пятам, словно собачонка. Мегана быстро и ловко разлила алую жидкость в пять толстенных колб. Ей давненько не приходилось проделывать алхимический анализ, но все затверженные еще в юности правила сами собой поднялись из глубин памяти. Разделение по фракциям, возгонка, выпаривание... Осаждение солями, взаимодействие с исходными алхимическими субстанциями, девственными металлами, в частности, абсолютными кислотами. «Работаем, Мэг!» — сказала она себе, забывая в тот миг обо всем. «Если он действительно собирается явиться сюда, то лучше было бы ему избрать другое место для своих знамений». Аннета закончил очередную страницу дневника и со вздохом закрыл переплетенную в черную кожу книжечку. Сегодня он записал новые подробности о готовящемся заклинании. Вейда превзошла все его самые смелые ожидания. Королева Вечного Леса готовила действительно невиданное чародейство. Вся сила лесов и виала, все свободное дыхание живых и растущих на его просторах деревьев, трав, кустов, от могучих подпирающих небеса Айрдунна до самой крошечной былинки, едва проклюнувшейся из зерна, должна была объединиться в этих чарах. Всему этому... Всему зеленому миру в результате второго пришествия предстояло сгинуть. «Деревья тоже знают, что такое страх», — говорила Вейда. «Страх — любовь, жажда жизни. У них отнята лишь способность постоять за себя или на крайний случай спастись бегством. И лишь семена, зародыши и надежды грядущего возрождения подхватываются ветром когда к обреченному стволу приближается двуногий с топором. Деревья тоже помнят Спасителя. Еще живы в глубине вечного леса с полсотни истинных патриархов Зеленого Царства, что навсегда вобрали в себя его шаги, легко сминающие плоть и виала. И леса не хотят его возвращения. Деревьям не нужно многого, лишь расти, впитывать солнечный свет, омывать листья в быстрых каплях дождя, да просыпать свои семена, умножая или хотя бы просто сохраняя свой род. Все это и собиралась использовать Вейга. Не для могучего, но простого огнешара или какого-то иного разрушительного заклятия. Не для того, чтобы понять и познать. Ведь он уже близок, очень близок к Авиалу. Но неизвестно в точности, исполнились ли пророчества, позволяющие ему, наконец, спасти погрязший во тьме мир. Да и полный их список тоже никогда не был составлен. Священное Писание толковало, что он явится, когда мрак затопит весь мир» делая оговорку, что всеобщему затоплению будет предшествовать один прорыв. Многие верили, что речь шла о западной тьме, о том, что в миг ее наибольшего и почти полного триумфа он сойдет в обреченный виал и изменит его бытие, обратив в нечто такое, Чего за все века так и не смогли хоть сколько-нибудь внятно истолковать даже лучшие аркинские богословы. «Мы должны понять, сдерживает ли его еще хоть что-то, помимо известных всем из священного предания пророчеств», — тихо говорила измученная Вейда после очередной бессонной ночи. Многое в ее волшбе могло твориться лишь под лунным светом. «И если сдерживает, то что именно? Нам нужен один единственный ответ. И только вы, милорд Ректор, сможете получить его для нас». «Высокая честь», — ответила Анетта с невольной усмешкой. «Но моя школа велит смотреть дальше одного единственного заклинания, пусть даже и совершенно небывалого». Мы много обсуждали, как именно мы сможем получить требуемый ответ. Но недостаточно. Что станем с ним делать?» Милорд реактор совершенно прав. Низким сильным голосом произнесла Норника с копной светлых, пшеничного цвета волос. «Айлин, соправительница темных эльфов!» «Я сама старалась об этом не думать. Сестра Вейда...» «Что ты нам ответишь?» «Что я отвечу, сестра Айлин?» «Что наше заклятие должно ответить не только на вопрос, когда он явится в Эвиал?» «Я надеюсь, что оно подскажет и способ, как не допустить этого». «Сестра Вейды только надеется?» «Не похоже на предусмотрительную владычицу эльфов весны». «Сестра Айлин, конечно же, знает» что предсказать, как обернется наша волшба, сейчас совершенно невозможно. — То есть мы будем просто ждать, сестра? — Нет, конечно же, — еще улыбнулась. это с тревогой наблюдал за этой перебранкой королевы вечного леса с Норникой. Из уважения к нему эльфы говорили на наебинском, и это, похоже, единственное что удерживало их от более крепких выражений. «Вейда, если окажется, что спасители в самом деле не сходит в авиал, причем в самое ближайшее время, что ты станешь делать? Ответь мне, пожалуйста, на прямой вопрос. С охотой, Шуар, с охотой. Если он в самом деле собирается навести у нас свои порядки, мы дадим ему отпор». «Это мы уже слышали, Вейда». Слышали много раз. Неужели так трудно ответить правду, что в самом деле у тебя на уме? Не возмущайся, Шуар. Я надеюсь только на то, что всемогущих и непобедимых в нашем бытии не может существовать по определению. Это противоречит основополагающим законам. Точно так же, как вода не может течь вверх по склону, а камень сам собой взлетать в небеса. Неодолимых нет. У всех есть слабые места. Я надеюсь, что наше первое заклинание покажет таковые. Я долго думала, братья и сестры, как поступлю, когда он решит положить предел нашей сегодняшней жизни. С того самого момента, как увидела его в первый раз. Но никогда, никогда выдержала кулачки. «Никогда у нас не оказывалось человека смертного, кто проник в его разум и видел его, пусть и необычным зрением. Милорд Ректор, такая удача выпадает раз в тысячелетие. Прошлый раз ее мы упустили, сейчас такое не повторится». Она это очень хотелось спросить, что же это за удачу упустила в прошлый раз Светлая Королева? Но Вейда уже торопилась дальше. — Вы хотите знать, что я стану делать, если окажется, что наступает второе пришествие, а наши усилия остановить его потерпели неудачу? Она резко выдернула из-за пояска короткий кривой кинжал, больше напоминавший серп. Я отвечу, вот этой рукою и вот этой сталью я положу предел своему бытию. Я уйду в серые пределы, в те их края, что назначены для эльфов. Да и вам, брат Шуар, сестра Айлин, я бы посоветовала то же самое. Спасение — это мучительная казнь и конец нашего мира. Эльфы никогда не поклонялись ему. Это людская выдумка, обретшая, увы, плоть и мощь. У нас нет выбора. Вернее, есть, но это просто выбор, какую именно смерть предпочесть. Я не сомневаюсь, что многие, и ты, и шуар среди них, решат умереть в бою от вражеской руки. Самоубийство для вас невозможно и отвратительно. — Я понимаю вас, дорогие мои, и не стану спорить с вашим решением. — Ну, ответила ли я вам сестра? — Шоар? У мягко светившегося магического огонька царило тяжелое молчание. — Спасибо за откровенность, сестра. Нарушила, наконец, тягостную тишину Айлин. — Спасибо тебе. — Да, ты права. Нарн предпочтет смерть в бою. Да и бросить наших львов мы не сможем. Но это только в том случае, если мы не увидим никаких слабых мест, — напомнила Вейда. Не стоит предаваться унынию раньше времени, братья и сестры. Не хлюпай носом Саэльди, милочка. Это неприлично. А они ведь так и не добились от Вейды четкого ответа, — подумала нета Какое слабое место она рассчитывает отыскать? И как потом это использовать? Переспрашивать он не стал. Владычица вечного леса вновь вскроется за чистоколом гладких и пустоватых фраз. Свой как платвичка из рук неумелого рыбака. Громадная магическая фигура раскинула свои лучи из конца в конец Нарна. Сотни эльфов прокладывали ее линии, соединяя все потаенные камни, все ведомые норницам места исхождения силы. И он это мог лишь дивиться сложности разработанного Вейда заклинания. Такое не придумаешь ни за день, ни за два, ни за неделю. Яснее ясного, что эльфийка предвидел этот день, эту возможность что она готовилась к ней целенаправленно и упорно. «Да, светлая королева, ты не зря дружила с Инквизицией. Ты купила покой себе и своему лесу. Ты могла не ввязываться в пограничную смуту, чего не избег тот же Нарн. Сколько же лет или десятилетий или веков ты трудилась, рассчитывая эту звезду?» Ты составляла таблицы хода небесных светил, составляла на целое столетие вперед. Ты заранее подбирала ингредиенты, сочетаемые с любым возможным днем, временем года или фазами луны. Вейда, ты знала, что этот день настанет. И готовилась, готовилась, готовилась. «Не зря же сейчас у тебя все получается так свободно и легко. Нарницам не стоит девиться твоим талантам. Кажущиеся невообразимыми переходы и связки ты не придумала вот прямо сейчас, подхваченная волной вдохновения. Ты разрабатывал их все это время, все долгие предолгие века, пока стоял вечный лес». «Сегодня для тебя наступило время жатвы. «Надеюсь, Вейда, что ты не ошиблась с зерном для посева, иначе...» Она это оборвал собственную мысль. Королева светлых эльфов держалась очень уверенно, так что перед ней робели даже гордые до невозможности норнийцы. «Ведь и теперь в орудии исполнения твоего замысла, Вейда...» Превращается не твой собственный домен, а Нарн. Даже тут, даже сейчас ты оставляешь себе путь для отхода. Случись что, например, неприятное объяснение с той жаркинской курией, у тебя найдется чем оправдаться. Ведь заклинание будет брошено неизвестного леса. А что у вас с Нарницами родовая давнишний распря знает любой уличный мальчишка от пика судеб до ордоса. Подозрение естественным образом падет на темных эльфов. Еще две полных седмицы минуло, прежде чем великое заклинание Вейде было закончено. За это время до Нарна докатилось немало жутких слухов, и в первую очередь, конечно же. «О, разрушители!» Разбив где-то в северном Мекампе полки святых братьев и местное ополчение, страшный некромансер двинулся на запад вдоль моря призраков, поднимая по пути всех мертвых спогостов. А еще, уверяли в трактирах и на постоялых дворах, «С ним идет орда каких-то карликов!» самого злобного вида, со исключительно людоедскими рожами. Дороги и в миг наполнились бежанами. Народ тут привычный, хмуро говорил Шуар, вернувшийся из короткой разведки. Чуть что, узел со скарбом на тележку, корову сзади на привес и прочь отсюда, куда глаз заглядят. Многие маги, знал он это в открытую роптали, требуя выступить против разрушителя. Приходилось тратить немало времени и усилий, успокаивая товарищей, убеждая их, что готовящиеся здесь в глубине нардно-чародейства куда важнее временных успехов человека-орудия тьмы. Алибордисты лесных кантонов, полк медведей тоже рвался в бой это пришлось даже оставить тайный лагерь Вейды и отправиться на окраины темного леса, успокаивать поверивших ему воинов. День, когда разрушитель достиг Аркина, надолго запомнили все в Нарнии, потому что в предместьях святого города некромансер наконец-то встретил достойного соперника». В шатре Айлин, на низком столике, выточенном из цельного среза какого-то древнего дерева, стояли в ряд семь разноцветных кристаллов, повторявших формы обелиск потайного камня Нарна. Подставки из старых корявых корней, едва тронутых резцом мастера, а хапки хвои и листьев, казалось, семь камней вырастает из перенесенного сюда кусочка настоящей лесной земли. Нета, Шуар, Айлин и Вейда молча стояли вокруг, наблюдая за причудливой игрой огоньков в глубине отполированных граней. — Солодурец! — выдохнула королева вечного леса. Айлин кивнула, колыхнулась великолепная копна светлых волос. — Его магия! Мы, темные эльфы, хорошо ее запомнили! Еще когда Солодорец не успел настолько прославиться, он пытался найти у нас убежище. Мы не отказали. Времена тогда были не в пример нынешним. Он жил какое-то время в Нарне. Странный и несчастный человек. Она покачала головой. Я хорошо его помню. Он был болен, очень болен, но считал хворь за благословение — Невероятно талантлив, что верно, то верно. В магии потаенных камней он разобрался за считанные часы и все время что-то писал. — Наброски для трактата о сущности? — предположила Вейда. — Наверное, сестра, сейчас это уже не важно. Главное, что мы успели снять и сохранить в этих камнях особенности его чародейства. Когда пришли вести, что Саладорец воскрешен и вновь гуляет по этому миру, я приказала достать их. Айлин кивнула на небольшие кристаллические обелиски. И не ошиблась. Анетта с горечью признался сам себе, что для него все эти мерцания оставались не более чем мерцаниями, в то время как все эльфы, похоже, отлично разбирались в их смысле. Семь кристаллов. Прозрачный, как горный хрусталь, нежно-розовый, бледно-голубой и слегка зеленоватый, словно пронизанная солнцем морская волна над отмелями, светло-янтарный, золотистый и охристый. Из самолюбия ректор Ордосской академии не стал задавать вопросы. В конце концов, не так уж важно, что именно показывают эти камешки или как они это делают. Саладорец столкнулся с некромантом у стен Аркина и... — Но самого Эвенгара там ведь нет, — заметила Вейда, указывая на самый крайний обелиск цвета разбавленной охры. — Только его сподвижники. — Угу, верно, сестра, — кивнула Айлин. Саладорец поделился с кем-то силой, а его самого, конечно же, нет. — Твои кристаллы, правительница Айлин. «Не могут явить нам его местонахождение?» Норника отрицательно покачала головой. «Нет, не могут. Только почувствовать его магию, да и то, если это где-то поблизости, не на другом краю света. А тут приспешники-салодорцы не жалеют сил». Она кивнула на хаотичные, мечущиеся под поверхностью янтарного кристалла гоньки. «И кто же побеждает?» Самым спокойным голосом, на какой только был способен, осведомился милорд-ректор. «Кристаллы не показывают и не предсказывают», — вздохнула Айлин. «Они лишь говорят нам, что магия Соладорца жива и действует, совсем близко от Аркина». «А что, если Мэг все же именно там?» На Мику Аннета даже перехватило дыхание. Проклятие! Надо было все-таки идти на Святой город. Надо было. Его руки незаметно для остальных коснулись прохладные пальчики Вейда. Королева Вечного Леса взглянула прямо в глаза магу воздуха. Ее испытующий взор проникал все глубже и глубже. Растерявшись, Аннета не сразу успела этому воспрепятствовать. Мы найдем ее, не сомневайтесь, мой дорогой чародей. Одними губами произнесла эльфийка. — Мы найдем Мигану, но сейчас пусть тревога вас оставит. Хозяйки волшебного двора не отворкине. Аннета замер, боясь пошевелиться. Я не думаю, что это должно как-то повлиять на наши планы, друзья мои. Пусть разрушитель с рвут друг друга на счастье. Наша цель — спаситель. И только он. Сестра Айлин может поручить кому-то из твоих искусных магов следить за ними? Небрежный кивок на мерцающие кристаллы. — Саэльди справится, — согласилась Норнийка. «Что ж, за работу, соратники. Милорд ректор, если вы не возражаете, то сегодня ночью вы нам понадобитесь. Нет-нет, еще не для того самого заклинания, но у меня никак не получается уравновесить артефакты на восьмом ближнем луче».